Глава 7 Доказательства, полученные из материалов оперативно-розыскной деятельности. В отличие от гласной стороны уголовного процесса, в широком его понимании, оперативно-розыскные мероприятия и их результаты терра инкогнито для пользователей социальных сетей и читателей переводики. Это плодит мифы и домыслы, подогреваемые экспертными оценками специалистов, которые никогда не были допущены к сведениям, составляющим государственную тайну, и не имели представления о скрытой части рассматриваемого ими айсберга. Поле это чрезвычайно обширно, остановлюсь на самых актуальных рекомендациях исключительно практического характера. Что вы увидите в уголовном деле и как убедиться, законно ли это туда попало? Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности с целью их использования в уголовном судопроизводстве законодательно не конкретизирован. У ПК РФ и Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности от 12 августа 1995 года номер 144 ФЗ В этой части содержат максимально общие нормы. УПК, в статье 89, содержит запрет использования результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым доказательствам. Статья 1 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности устанавливает, что результаты ОРД следователю, налоговому органу или в суд представляются на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами. Таким актом является инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденная приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 года об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Инструкция. С процессуальной точки зрения ведомственная принадлежность как следственного органа, так и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, значения не имеет. Обязательное условие законного представления результатов ОРД – вынесение руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, часть 3 статьи 11 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с пунктом 9 инструкции, представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам, органам, осуществляется на основании постановления руководителя органа подразделения, осуществляющего ОРД, начальника или его заместителя. Отмечу, что статья 11 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности императивно наделяет данным правом лишь руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Постановление о представлении результатов ОРД органу дознания следователю или в суд состоит из трех частей – вводной, описательной и резолютивной. Вводная часть включает в себя наименование документа, указание места и даты его составления, должность, специальное воинское звание, фамилию, инициалы руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. В описательной части постановления указывается, когда, где, в результате какого оперативно-розыскного мероприятия получены результаты и какие именно, для каких целей они представляются, использование в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, подготовки следственных или судебных действий, использование в доказывании по уголовным делам, когда и кем санкционировалась конкретная ОРМ, наличие судебного решения на его проведение». Описательная часть постановления заканчивается ссылкой на статью 11 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности и пункт 9 инструкции. Если в ходе проведения ОРМ в соответствии с частью 2 статьи 6 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности использовались технические и иные средства, в описательной части постановления о представлении результатов ОРД уполномоченному должностному лицу, органу, необходимо точно указывать все технические и количественные характеристики используемых технических средств. При этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения должна быть отражена в рапорте об обнаружении признаков преступления или сообщении о результатах оперативно-розыскной деятельности, пункт 16 инструкции. В результативной части постановления должно быть сформулировано решение руководителя органа, осуществляющего ОРД, о направлении оперативно-служебных документов, отражающих результаты ОРД, уполномоченному должностному лицу, органу. Здесь же перечисляются подлежащие направлению конкретные оперативно-служебные документы, предметы и документы, полученные при проведении ОРМ. Постановление о представлении результатов ОРД составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченным должностным лицам, органам, а второй приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного дела, пункт 9 инструкции. Отсутствие постановления о представлении результатов ОРД приводит к невозможности их использования в уголовном судопроизводстве. В соответствии с пунктом 17 инструкции, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут представлять материалы, документы и иные объекты, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в копиях, выписках, в том числе с переносом наиболее важных частей разговоров, сюжетов, на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении, рапорте и на бумажном носителе записи переговоров. Оригиналы материалов, документов и иных объектов в этом случае хранятся в органе, осуществившем ОРМ до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу либо до прекращения уголовного дела, уголовного преследования. Однако в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности «Представление оперативными подразделениями результатов ОРД уполномоченным должностным лицам, органам означает передачу конкретных оперативно-служебных документов». Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности, при возбуждении уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого подвергались контролю, фонограмма, а не ее копия и бумажный носитель записи переговоров – передаются следователю для последующего приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Именно поэтому результаты оперативно-розыскной деятельности должны быть материально закреплены и в документальном виде представлены уполномоченным должностным лицам, органам. При этом орган, осуществляющий ОРД, несет ответственность за достоверность представленной информации, отражающей действительность, а на уполномоченное должностное лицо – Орган расследования возлагается задача оценки законности процедуры получения, документирования и представления результатов ОРД, а также последующее приобщение оперативно-служебных документов и других оперативных материалов, предметов и документов к уголовному делу и осуществление их уголовно-процессуальной проверки и оценки путем производства следственных и иных процессуальных действий. В связи с этим встречающаяся практика оценки правомерности действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по представлению материалов в копиях, выписках, со ссылкой на межведомственный нормативный акт, пункт 17 инструкции от 27 сентября 2013 года, несостоятельна. Государственную тайну составляют сведения об используемых или использованных при проведении негласных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения ОРМ, часть 1 статьи 12 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности. Степень секретности определяется отдельно в каждом случае представления результатов ОРД в соответствии с правилами ведения секретного делопроизводства. Иная информация не является секретной. В частности, не являются секретными материалы гласных оперативно-розыскных мероприятий, к примеру, опросов. При необходимости рассекречивания информации руководитель органа, осуществляющего ОРД, Имеющий на то соответствующие полномочия, выносит постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, часть 1 статьи 12 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности, пункт 14 и приложение 3 инструкции. Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, состоит из вводной, описательной и резолютивной частей. Во вводной части необходимо указывать место и время составления постановления, а также данные о руководителе органа, осуществлявшего ОРД, должность, специальное воинское звание, фамилия инициалы. В описательной части приводятся данные о том, когда, где и какое ОРМ проводилось и какие получены результаты, а также для достижения каких целей и решения каких задач проводилось ОРМ, когда и кем оно санкционировалось, о наличии судебного решения на его проведение, основания рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. В резолютивной части постановления указывается решение руководителя органа, осуществлявшего ОРД, о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также перечень подлежащих рассекречиванию сведений и их носителей. В соответствии с пунктом 14 инструкций, рассекречивание сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, начальника или его заместителя. Вместе с тем, в части первой статьи 12 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности, такое право предусмотрено лишь для руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Инструкция и в данном случае расширительно толкует положение федерального закона об оперативно-розыскной деятельности. Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, составляется в двух экземплярах – первый из которых направляется уполномоченному должностному лицу органу, а второй приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного дела, пункт 14 инструкции. Завершение процедуры представления результатов ОРД предполагает оформление необходимых документов и фактическую передачу результатов ОРД, например, пересылку по почте, передачу с нарочным и тому подобное, пункт 8 инструкции. Результаты ОРД должны быть представлены вместе с информацией о времени, месте и обстоятельствах изъятия в ходе ОРМ предметов, материалов, документов и иных объектов о получении, выполнении, фото и киносъемки, аудио и видеозаписи и иных носителей информации, а также материальных объектов с описанием индивидуальных признаков указанных предметов, материалов, документов и иных объектов, что впоследствии должно обеспечить их идентификацию при необходимости приобщения в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Пункт 16 инструкции. Полученные при проведении ОРМ отображение существенных для дела обстоятельств аудио- и видеозаписи, иные технические носители или обнаруженные предметы, материалы, документы и иные объекты должны быть надлежащим образом упакованы, опечатаны и приложены к постановлению о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, пункт 17 инструкции. Существует весьма значимый законодательный пробел связанный с нормативной неопределенностью обязательности при к материалам уголовного дела различных постановлений руководителей органов, осуществляющих ОРД, а также судебных решений, разрешающих проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. Этот пробел частично восполнен ведомственным нормативным регулированием. В частности, в пунктах 9, 10, 12 инструкций Указано, что органу дознания, следователю или в суд для использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве должны быть направлены постановление о представлении результатов ОРД, постановление о проведении ОРМ, проверочной закупки или контролируемой поставки предметов веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен, оперативного эксперимента оперативного внедрения – Копия судебного решения о проведении ОРМ, затрагивающего конституционные права человека и гражданина. В целом, отсутствие законодательного, а не ведомственного регулирования не освобождает сторону обвинения от приобщения таких постановлений и решений. Такой подход соответствует правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, согласно которой результаты оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на основании судебных решений, должны представляться следователю или в суд именно вместе с копиями этих судебных решений определение КСРФ от 15 июля 2008 года, определение судебной коллегии по уголовным делам ВСРФ от 3 сентября 2004 года, Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 20 декабря 2012 года об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств.